Глава одиннадцатая. Комната номер девятнадцать. Голубоглазый призрак здесь, сидит рядом с Элен. Он закрывает книгу, которую читал ей. И «Еще раз, последний, прошу прощения за то, что приняла вас за Люсьена». «Бывает, я тоже путаю людей». «Ему не кажется странным, что я могла принять его за человека, которому, будь он жив, исполнилось бы сто два года». Он проводит рукой по волосам. Я впервые вижу этот жест, но он мне кажется привычным. Откуда вам известно, день сейчас на ее пляже или ночь? Мне она сегодня не сказала ни слова, похоже, спит. На пляже Элен всегда белый день. Давно она, ну, на... в отпуске. По-моему, они гуляли там с Люсьеном в 1936 году. Он долго молча смотрит на неё, потом переводит взгляд голубых глаз на меня. Голову даю на отсечение, что море Элен в точности того же цвета, что его глаза, поэтому она никогда не вернётся. «Откуда вы знаете?» «Она много со мной разговаривает». «Правда?» «И что ещё вы от неё слышали?» «На пляже отцы семейств бегают за мячиками, а матери пьют прохладительные напитки». Взрослые ребята слушают модные хиты или проматывают кассеты. Иногда она спотыкается о гальку и шепчет «Ай, больно! Какие они сегодня горячие!» или «Чёрт, я наглоталась песка!» Бывает, Элен общается с окружающими, мороженщиком или женщиной, расстелившей полотенце рядом с ней. Элен спрашивает «Вы часто сюда приходите?» Отвечают ей редко. Призрак молчит, пока я наливаю в графин свежую воду. «Не мы должны читать ей романы, а она нам», — говорит он. Звучит забавно, но я не смеюсь. Уж слишком впечатлили меня его голубые глаза. Обычно к такому привыкаешь, но моё смятение только усиливается. «А что она делает на пляже?» Читает любовные романы, пока Люсьен с малышкой купаются. Он в изумлении не ждал, что я отвечу, а вопрос задавал в никуда. «С малышкой?» «С Розой?» «Вашей матерью?» «Ведь Роза ваша мать?» «Да». Я осторожно, по глоточку, помогаю Элен утолить жажду, думая, он наверняка считает нас обеих сумасшедшими. «Какие именно любовные романы?» «Те самые, которые ваша мать читает ей, когда приходит сюда». «Вы будто зарифмованную инструкцию сейчас произнесли». «Да». «Он из нашего мира, где не принято верить своим глазам. Из мира идиотов, наивных простаков» оптимистов.